Почему волк помогает им? Он видел, как она разговаривала с ним. Жест был простым. Она сказала, чтобы он сидел и ждал возле дерева, и тот послушался. Он все еще находился там. Джубан посмотрел туда. Нельзя было даже просто подумать об этих животных, не испытывая глубокого страха перед духами. Что еще делают для них волк и лошади? что заставляет этих животных вести себя не как животные. Он видел, что его светловолосая волнуется, но как он мог винить ее за это, поскольку Диандар познакомил его со своей женщиной, он мог бы сказать и о своей спутнице. Джубан сделал неуловимое движение к женщине, которая смотрела на него и видела все, но, как истинная женщина клана, не показывала этого. «Эта женщина...» — он дотронулся до ее плеча и произнес «Йорга!». У Джандалара сложилось впечатление, что он проглотил два «Р». Этот звук был невозможно воспроизвести. Эйла заметила его попытки, решила взять все в свои руки. Она повторила имя и обратилась к женщине. «Йорга!» — она перешла на жесты. «Эта женщина приветствует тебя. Эту женщину зовут Эйла». Она медленно и четко произнесла свое имя Эйла, затем жестами и словами, чтобы, понял Джандалар, добавила «Мужчину зовут Диандарк, он тоже приветствует женщину Джубана». В клане так не было принято, но эти люди были другими, и это не оскорбляло. Джубану было интересно, что будет делать Йорга. Она стрельнула взглядом в сторону Джандалара и затем вновь уставилась в землю. Джубан изменил позу, чтобы показать, что доволен ею. Она лишь знала о существовании Диандара, но не больше. Джандалар был менее деликатен. Он никогда не сталкивался так близко с людьми клана и был заинтригован. Он смотрел на нее гораздо дольше. Черты ее лица напоминали черты Джубана, но были более мягкими. Коренастая, плотная. Она была ростом с обыкновенную девушку. Далеко не красавица, по крайней мере, с его точки зрения, но он мог понять чувства мужчины. Внезапно он заметил, как тот смотрит на него, и тут же отвел взгляд от женщины, поскольку Джубану не понравилось внимание Джандалара к ней. Мужчине становилось все труднее сдерживать боль, и ему не терпелось побольше узнать об этой целительнице. — Я хочу поговорить с твоей целительницей, Диандар, — показал он жестами. — Джандалар... Уловил смысл, согласно кивнул. Эйла быстро подошла и села перед Джубаном. Диандар сказал, что женщина-целительница. Джубан хочет знать, как другая может быть целительницей клана. Женщина, которая приняла меня и воспитала, была целительницей самого высокого ранга. Род Изы был древнейшим родом целительниц. Иза стала матерью для этой женщины, и учила ее вместе со своей дочерью. Она видела, что он не верит, но заинтересован. Иза знала, что эта женщина не обладает родовой памятью, присущей ее родной дочери. Джабан кивнул. Иза заставила эту женщину запоминать. Она рассказывала и спрашивала снова и снова, показывала и требовала повторить снова и снова пока не убедилась, что эта женщина не забудет усвоенное. Эта женщина часто повторяла выученное, чтобы стать целительницей, и заговорила, что в роду женщины, наверное, было много целительниц, целительниц других, и заговорила, что я думаю как целительница, но она учила меня думать так, как думали о болезнях женщины-клана. Эти женщины... Родились с родовой памятью целительницы, но память Изы стала теперь моей. Иза заболела, и я начала ее лечить. Даже Возж остался мной доволен. Когда Изе стало так плохо, что она не смогла пойти на сходбище клана, то поскольку ее дочка была еще совсем юной, Возж и Мок-Ур решили сделать целительницей меня. Они сказали, что я обладаю ее памятью, я являюсь средницей по ее линии, другим вождям и мугурам. Сначала это не понравилось, но, в конце концов, и они приняли меня. Эйла видела, как Джубана заинтересовала ее рассказ. Она чувствовала, что он хотел бы поверить ей, но все еще сомневается. Она сняла с шеи расшитый мешочек, развязала и, высыпав содержимое на ладонь, взяла черный камень и протянула ему. Жубан понял, что это было. Черный камень, даже самый маленький осколочек, мог вместить частицы душ всех людей клана, вручали целительницы когда она отдавала клану часть своей души. Амулет, который она носила, был странным, сделанным наподобие вещей других, но он не знал, что они вообще носили амулеты. Возможно, другие не все были невежественными и грубыми. Джобан заметил другой предмет и указал на него, что это это мой охотничий талисман. Это не могло быть правдой. Женщины клана не охотятся. Знаю, но я родилась не в клане. Меня выбрал тотем клана, который защищал меня и привел в клан, который стал моим. Потом мой тотем захотел, чтобы я охотилась. Наш Могур говорил с духами. Провели особый ритуал, и меня назвали женщиной, которая охотится. Какой же этот тотем выбрал тебя? К удивлению Джубана Эйла подняла тунику, завернула голенище сапога и показала левое бедро. Были ясно видны четыре параллельных шрама, оставленных когтями. Мой тотем — пещерный лев. Женщина клана затаила дыхание. Тотем был слишком сильным для женщины. Ей будет трудно иметь детей. Джубан что-то невнятно пробормотал. Пещерный лев был мощнейшим охотничьим тотемом. Это был мужской тотем. Никогда не видел женщины с таким тотемом.